тот же вечер я прочитала все, что могла о деле Мейсона Харбриджа, мальчика, который растворился в парке. Там была интересная мысль. Никто не может исчезнуть совершенно бесследно. И Шарлотта говорила правильно. Взгляды общества прикованы ко всему, что с этим связано. Родители м е й с а н а шагу не могли ступить без того, чтобы кто-то не заметил. Если бы люди заглянули за стены, которые Брайан так искусно выстроил вокруг нас, что бы они увидели? Как долго он смог бы обманывать всех? Пресса влезла бы в нашу жизнь. Полиция прочесала бы наш дом, проживая вместе с нами, наблюдая каждый момент... слушая всю ложь, которая исходит из его уст. в с ё в чем я нуждалась, чтобы каждый увидел то, что вижу я. Тогда мы с Алисой сможем сбежать от него, и Алисе не потребуется исчезать надолго. Только до тех пор, пока все вокруг не узнают о монстре, с которым я жила. В конце концов, Настолько ли в действительности хитер Брайан, как ему кажется, то единичное высказывание Шарлотты о семье Харбриджа все не вылетало у меня из головы, и несколько недель спустя, в конце ноября, я впервые увидела шанс превратить эту идею в реальность. Одним дождливым утром в понедельник Я делала уборку в доме, когда в дверь раздался звонок. Я улыбнулась Алисе, рисовавшей за кухонным столом, и с тряпкой в руке приоткрыла дверь, обнаружив стоявшего на пороге мужчину. Он казался таким же потрясенным, какой, вероятно, выглядела и я. Схватившись одной рукой за косяк, он слегка наклонился вперед, будто собирался что-то сказать. Я скользнула взглядом по его лицу, нервно встряхнула головой и отступила на шаг. Я не узнала его. Но эти большие зеленые глаза были так знакомы. ы г а р е т в конце концов произнес он. И это был не вопрос, а утверждение. «Нет». Пробормотала я все еще, покачивая головой. «Это не можешь быть ты!» Я взглянула вверх и вниз по улице, но вокруг больше никого не было, а затем снова на него, пока он неловко вытирал ноги. Он уткнул взгляд в землю, предоставив мне возможность разглядывать полянку посреди редеющих седых волос. «Что?» Начала я, затаив дыхание. Слишком много вопросов проносилось в моей голове. «Что ты здесь делаешь? Какие-то плохие новости? Как ты меня нашел? Ты действительно тот, кто я думаю? Как ты считаешь? Я могу... войти?» Я снова покачала головой. Я не могла его впустить. Что мне сказать Алисе? Мне не нужно оставаться надолго. Я просто рад возможности поговорить с тобой. И в конце концов я распахнула дверь и провела его на кухню, пообещав Алисе, что если она посмотрит телевизор в гостиной, не будет нам мешать, мы испечем сегодня тортик. Ей не нужно было повторять дважды, И как только Алиса вышла из кухни, я жестом попросила мужчину сесть, а сама встала возле раковины и сказала, «Все думают, что ты умер. Значит, ты тогда не поверила, что я умер?» Мой отец, л е с не знал, куда деть руки и беспрерывно покручивал обручальное кольцо на п а л ь ц е Я внимательно наблюдала за этими руками, пытаясь вспомнить, как они подбрасывали меня в детстве или играли со мной, но ничего не приходило в голову. — Нет, я знала правду, — ответила я тихо, — что я помнила, так это первый раз, когда мама сказала кому-то в магазине, что мой отец умер. Я посмотрела на нее в шоке, удивляясь, когда это могло произойти. Но мама слегка покачала головой, и даже в таком юном возрасте быстро сообразила, что она говорит неправду. Это была ее очередная выдумка. — Значит, папочка не умер? — спросила я ее позже, когда мы были одни. — Нет, живехонек. ответила мама, хлопая большой простыней, которую она отчаянно пыталась сложить. В конце концов она свернула ее в комок и сунула в сушилку. Но он сбежал, и маме будет намного легче, если мы скажем людям, что он умер. Мне не понравилось, как это прозвучало, но я не стала спорить, потому что она была моей мамой. и я никому не могла бы обратиться с вопросом, правильно ли мы поступаем. Незаметно для себя я впитала ее ложь, и в какой-то момент с годами мне стало легче говорить людям, будто он умер, чем признать тот факт, что мать намеренно выдумала такую ужасную историю. К тому времени, как я встретила Брайана, Я даже не рассматривала возможность рассказать иную версию. Когда я стала старше, то узнала маму достаточно хорошо, чтобы понять. Она не вынесла бы жалеющих взглядов, перешептывания соседей за спиной, вопросов и домыслов, что же заставило в конце концов моего отца уйти, или даже, возможно, почему он продержался так долго». Я не знаю, винила ли мама себя за его уход. Внешне она винила его, но она посчитала, что все вокруг обвинили бы в этом ее. Все, что у меня осталось на память о нем, это старая, измятая фотография. Мы прижимались на ней лицами друг к другу, широко улыбаясь. Отец держал меня на руках, и мы оба откусывали... от фигурной макушки одного мороженого. Теперь я искала в его лице черты, которые помнила. Они присутствовали там, но прятались под морщинистой кожей, словно наросшей слоями на его щеках. Ярко-зеленые глаза теперь выглядели водянистыми и глубоко запавшими под седыми бровями. Годы отняли у меня ту единственную картинку в моей голове и заменили ее сейчас на этого старика, выглядевшего так потерянно и неуместно на моей кухне.